Глава 26. Настя. «Солнце мое, вы пришли?» — к нам подходит улыбающаяся Лиза. «Ага, представление для детей вроде обещали», — говорю тщательно, контролируя голос. «Не хочу жаловаться на Алекса, если скажу хоть слово про него, разрыдаюсь». «Обещали», — подтверждает подруга. «Милова, почему мальчишек не позвала с собой?» «А я сбежала», — рассказывает ребенок. «Стало скучно. Потом пришел принц и мама. Они поругались, и мы ушли». Лиза вопросительно смотрит. Конечно, она догадалась, что за принц. «Ничего не спрашивай», — говорю слишком высоким голосом. Все потом. Аниматоры и торт, я их вижу». Хлопаю в ладоши и растягиваю на лице улыбку. Нездоровый ажиоташу взрослой девицы. Но что не сделаешь, чтобы не рыдать? «А наши дети где, дорогая?» — подходит Виктор. «Приведут сейчас. Милка сбежала». Разговор заканчивается. Няньки Лизы приходят с мальчишками, Попутно извиняюсь передо мной, но сейчас я не злюсь ни на кого, кроме себя. Сколько времени тянуло с правдой, и для чего? Видимо, чтобы услышать намек, что дочь у меня от соседа. И лучше было бы так, хоть не такой дурой жила бы пять лет. «Мама, когда будут аниматоры? Где ты их видела?» Требовательно теребит подол платья Мила. «Скоро, котик, не переживай. Я не видела, а звала, как дети Деда Мороза на утреннике». «Что за бред несу? Рука, лицо, по-другому не скажешь». Не объяснять ведь ребенку, что мама не могла ничего другого придумать для прекращения истерики. Проходит еще время, моя дочь с мальчишками бегает по залу, я пью пятый по счету стакан минералки, отчаянно кусаю губу, но домой не ухожу. Там будет хуже, там можно не сдерживаться и впасть в истерику, жалеть себя вдоволь. А я не хочу, только не из-за него. «Мамочка, там фиксики!» — кричит Мила, показывая пальчиком в сторону. Оглядываюсь, действительно аниматоры. И детей в зале прибавилось. Можно больше не краснеть за наших. Все такие». «Отлично, доченька, наслаждайся». Рассеянно глажу ее по голове. Лиза стоит чуть в стороне с Виктором и... «О, нет, это же сотрудник Алекса. Я теперь все время с ними буду пересекаться». Наши глаза встречаются друг с другом, и я замечаю сочувствие и вину. «С чего бы? Или он в курсе?» Бросаю быстрый взгляд на остальной зал и вижу Алекса. вот мудак, не мог свалить». и без того ясно, что рабочие связи наращивает его друг, а не он. Специально остался, чтобы довести меня. А вот дудки. Перевожу сердитый взгляд на сотрудника Маркелова, готовая уничтожить и того. Парень тушуется и отводит глаза в сторону. То-то же. Мне мнимая жалость не нужна. Дети бегают, кричат, собирают разбросанные шарики, отчаянно пытаюсь зацепиться за эту картинку, направить мозг только сюда, понять, в чем смысл игры, но не могу». Помимо воли, поворачиваюсь в сторону Алекса. Он стоит с пластиковым стаканом, что-то пьет и с тоской наблюдает за происходящим. Или тоску я придумала, и ее нет. Эх, не будет радости, не будет воссоединения семьи. Да и не было у нас семьи. Честно, даже денег требовать противно, хотя Лиза, естественно, промоет мозги. Но тест сделать надо. Это право Алекса сомневаться, а мое право оскорбиться. Но на Милу не падет тень. а потом минералку в сторону, дочь под присмотром, а мой путь лежит туда. «Ты куда?» — удивляется Лиза, но я лишь отмахиваюсь. «Этот еще и потеряться внезапно может, а бегать за ним по городу я не намерена».